А Тони поставил перед собой задачу при помощи ДНК древних кошек задокументировать историю их одомашнивания и географического распространения. Полученные им образцы варьировались не только по географии, но и по хронологии. Он надеялся, что отследив распространение определенных вариантов ДНК, аллелей в пространстве и времени, сможет отследить путь расселения домашних кошек и тем самым раз и навсегда обозначить маршрут, по которому они завоевали весь мир. Изначально гипотез было три. Традиционно считалось, что по-настоящему домашними животными, а не просто комменсалами, кошки стали в Египте около трех с половиной тысяч лет назад. А уже оттуда стали распространяться по всему остальному миру. Но есть и заметное меньшинство, которое утверждает, что одомашнивание произошло где-то в районе современной Турции и на прилегающих к ней территориях, откуда кошек впоследствии привезли в Египет и другие страны. Поводом для возникновения этой гипотезы стала археологическая находка на Кипре, который расположен недалеко от Турции, и то обстоятельство, что кошки до сих пор пользуются в Турции всеобщей любовью. И, наконец, согласно третьей теории, кошки были одомашнены и в том, и в другом месте». Проверить египетскую гипотезу происхождения несложно. Нужно просто найти аллель, которая изначально встречалась только у древнеегипетских кошек, а теперь попадается по всему миру. Это показало бы, что именно Египет был родиной домашних кошек. А то не потребовалось 4 года, чтобы обработать все 352 образца. Однако результаты исследования так и не внесли ясность в общую картину. Как и при работе над диссертацией о Туарегах, Тони не удалось обнаружить пригодную для изучения ДНК в целом ряде образцов. Нужного результата у него получилось добиться в 59% случаев. Довольно впечатляющая цифра. Досадным исключением оказались мумии из Британского музея. Только шесть из 74 содержали желанную ДНК. Вполне возможно, процесс бальзамирования, который включает обезвоживание и обработку различными солями и химическими растворами, повредил генетическую информацию. Да и жаркий климат Египта тоже сыграл свою роль. Отсутствие сведений о самых древних египетских образцах имело решающее значение. не так и не нашел аллель, которая присутствовала бы в египетских мумиях возрастом около двух с половиной тысяч лет. А много веков спустя встречалась бы у кошек по всей Европе. К сожалению, та же аллель присутствовала в Иордании, Турции и Болгарии примерно в то же время, что и у египетских кошек. В теории, полученные из древних образцов сведения могли указать на место возникновения этой аллели и тем самым обозначить путь, по которому она распространилась по свету, но для этого требовалось приложить усилия. Исследование древних мумий могло бы дать хороший результат. Совершенно неожиданно самое потрясающее открытие касалось Древней Европы. Считалось, что европейские лесные кошки водились по всей Европе и в Турции. Но сведения о тоне говорили об обратном. Ни в одном из 72 турецких образцов не оказалось ДНК европейских лесных кошек. Трое из них произошли от дальневосточных кошек, еще одно свидетельство в пользу попытки одомашнивания этого подвида, а остальные были североафриканскими степными кошками. Ареал обитания европейских степных кошек полностью соответствовал их названию и не выходил за пределы Европы. Такой результат может показаться не слишком впечатляющим. Прежние представления ученых об историческом распространении подвидов диких кошек оказались не совсем верными, ну и что? Всегда хорошо прояснить ситуацию, но разве эти новые знания имеют какое-то значение для ответа на вопрос о происхождении домашних кошек? Оказывается, да. Археологические находки из еще более древних поселений показывают, что аллель, найденная у североафриканских степных кошек из Турции, попала в юго-восточные области Европы примерно 6 тысяч лет назад. Что примечательно, люди точно так же мигрировали в этот регион из Турции, принеся с собой земледелие. Позже команда польских ученых обнаружила, что кошки с турецкой аллелью появились в Центральной Европе одновременно с земледельцами примерно 5000 лет назад. Из этого следует, что за 2000 лет до получения в Египте аттестата о зрелости турецкие кошки североафриканского происхождения – уже сопровождали человека на пути его переселения из Турции в Европу. Если эти кошки совершили свое путешествие в качестве питомцев, а не комменсалов, тогда египетская гипотеза происхождения домашних кошек была бы отброшена или, по крайней мере, уже не была бы единственным объяснением. Вторая версия сводилась к тому, что мигрирующие кошки – оставались всего лишь спутниками, комменсалами, которые двигались по пути распространения земледелия и сопутствующего ему обилия грызунов. Следовательно, главный вопрос состоит в том, какие отношения связывали этих кошек-переселенцев с людьми, которых они сопровождали. Мы уже знаем, как найти на него ответ. По изотопам. Исследователи, которые обнаружили аллель древних североафриканских диких кошек в Польше, воспользовались теми же методами изотопного анализа, которые ранее применяли для определения того, чем питались найденные в Китае леопардовые кошки. Но на этот раз методика анализа была несколько иной. Когда животные, в том числе и люди, питаются культурами, которые выросли на удобренных навозом полях, то уровень одного из изотопов азота у них значительно выше, чем у тех, кто ест некультивированную пищу. У хищников, чья добыча питалась растениями, выращенными на удобрениях, уровень этого изотопа тоже повышенный. Конечно, такой подход не даст ответов на все вопросы. Ведь кот мог ловить добычу на полях земледельцев, независимо от того, был он для них питомцем или просто нахлебником. Зато он поможет получить представление о том, насколько близкие отношения связывали кошек с людьми. Польские ученые провели два исследования – Сначала они сравнили уровень изотопа азота в костях мигрировавших кошек, найденных на раскопках с уровнем того же изотопа в останках европейских лесных кошек, которые жили на территории Польши еще в доаграрную эпоху. Если бы пришлые кошки питались грызунами с возделываемых полей, то, согласно предположению ученых, уровень изотопа азота у них был бы выше, чем у европейских лесных кошек. Далее они сравнили показатели изотопа у мигрирующих кошек, людей и собак, живших в одном и том же месте в одно и то же время. Если бы этих кошек держали в качестве домашних животных, то, по мнению ученых, у них было бы примерно такое же количество изотопов, как у людей и собак. По результатам исследований, польские кошки оказались ровно посередине. Уровень изотопов у них был выше, чем у европейских лесных кошек в доаграрную эпоху, но ниже, чем у собак и людей. Это свидетельствовало о том, что кошки обитали бок о бок с людьми, лакомясь крысами и другими вредителями с возделываемых человеком полей, Но при этом, в отличие от собак, их нельзя было назвать в полном смысле слова домашними питомцами. Конечно же, кошки не похожи на собак. У них другой рацион. Возможно, отличие между уровнями изотопов у кошек и собак объясняется тем, что они ели, а не тем, насколько домашними они были. На этот вопрос польские ученые тоже ответили. Они измерили уровни изотопов в останках собак, кошек и людей, которые нашли на месте раскопок более позднего земледельческого поселения, существовавшего на территории Польши около двух тысяч лет назад, когда кошки, скорее всего, уже были одомашнены. В этом случае уровень изотопов у кошек был близок к тому, что мы видим у собак и людей. и намного превышал показатели древних кошек. Другими словами, высокий уровень изотопов азота, похоже, может служить хорошим показателем гармоничного и одомашненного сосуществования с человеком. Это исследование приводит к очень важному заключению. 5 тысяч лет назад в Польше кошки, чьи дикие предки мигрировали из Турции, Стали компаньонами человека и поселились рядом с общинами земледельцев, но при этом вели образ жизни неодомашненных коменсалов. Такой сценарий совпадает с археологическим контекстом: скелетами кошек, которые были найдены в расположенных неподалеку пещерах, а не в непосредственной близости с человеком. Эти древние находки из Польши служат материальным подтверждением важного этапа в стандартной модели одомашнивания. Кошки жили рядом с человеком, извлекая из этого выгоду, а взамен контролировали популяцию грызунов. И все же одомашнивание еще не произошло. Предки польских кошек, сосуществовали с людьми на территории плодородного полумесяца с тех самых пор, как возникло земледелие. Но это подтверждает лишь то, что они были комменсалами, а не домашними питомцами. Возьмите, к примеру, животных, которых сегодня часто можно встретить неподалеку от дома. Енотов, голубей, опоссумов. Их нельзя назвать домашними. Но по мере того, как перемещаются человеческие поселения, перемещаются и эти животные. Возможно, точно так же поступали и североафриканские степные кошки. Но для того, чтобы они перешагнули порог одомашнивания, должно было произойти нечто большее. Мы до сих пор не знаем, что послужило толчком к одомашниванию. Но принято считать, что это произошло в Египте около четырех тысяч лет назад. И, как гласит история, едва кошек одомашнили, они стали намного желаннее и быстро распространились по всему миру. Надо признать, что теория египетского происхождения домашних кошек в основном опирается на недостаточность археологических свидетельств об их присутствии в других местах. Как я уже говорил, отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Быть может, кошек одомашнили на территории современных Турции, Сирии и в других регионах за тысячи лет до появления их изображений в гробницах Египта. А мы просто еще не нашли этому подтверждений. Но находка, сделанная в Польше, нанесла удар по этой гипотезе. Если бы кошек одомашнили в Турции, это стало бы очевидно по найденным в Польше останкам. Но, пожалуй, хватит уже говорить о древней ДНК. В 15 главе мы еще вернемся к тому, что может рассказать о кошачьей диаспоре современная наука. Распространение домашних кошек из Египта по всему остальному миру подтверждается многочисленными археологическими находками и письменными источниками. Египтяне пытались предотвратить вывоз кошек из страны. Якобы доходило даже до того, что во время военных походов их армия изымала у чужестранцев похищенных кошек и возвращала их на родину. Но все это было бесполезно. Моряки ценили их за защиту от грызунов – и украдкой проносили на борт. Финикийские торговцы, которых египтяне предположительно называли ворами кошек, бороздили воды Средиземного моря, чтобы похитить их. Впрочем, этим промышляли и корабли из других стран, и даже из самого Египта. Примечание. Правда, мне так и не удалось найти этому подтверждений. Конец примечания. Причины такой притягательности кошек неизвестны. Греки и римляне уже использовали хорьков и горностаев в качестве крысоловов, поэтому кошки вряд ли были нужны им для этой роли. К тому же изначально в Риме они не пользовались особой популярностью, как домашние животные. Возможно, их распространение было связано с оживлением мореплавания – Матросы ценили кошек за их способность бороться с грызунами, а это, в свою очередь, стало причиной их расселения по всему Средиземноморью. Сойдя на берег в другой стране, они обычно были предоставлены сами себе. В Греции изображения кошек встречаются на чашах, кувшинах, кинжалах, каменных печатях и фресках, датируемых 1700 годом до нашей эры. Достоверно известно, что домашние кошки появились в Греции к V веку до нашей эры, если не раньше, а оттуда быстро распространились по большей части территории Южной Европы. После этого важную роль в их рассредоточении по континенту сыграли римляне. Об этом говорит тот факт, что самые ранние свидетельства присутствия кошачьих были обнаружены в местах римских поселений. Кроме того, кошки расселились на восток по всей Азии, путешествуя по суше и по морю. Я уже упоминал о морском торговом пути по Красному морю в Южную Азию, по которому кошки, вероятнее всего, попали в Индию. Вдобавок, Кошки путешествовали по суше, добравшись по Великому Шелковому пути до Ирана, а оттуда проследовали дальше на восток в Китай. Скульптурный барельеф из Пакистана, датируемый третьим веком до нашей эры, изображает ссору домашней кошки с собакой. В течение нескольких последующих столетий кошки появились в Индии и Китае. К 600 году нашей эры кошки добрались до Японии. Все они были потомками североафриканской степной кошки. Исследование Клаудио от Тони содержит много замечательных достойных внимания открытий. Но во время презентации на конференции в Оксфорде одно из них произвело на всех особое впечатление. «Нет, это не мумии кошек». хотя я тоже сначала так думал, и не кошки, хлынувшие в Европу из Турции, и даже не те, кто принимал участие в торговых путешествиях по Красному морю в Азию. Всеобщее внимание привлекли к себе кошки-викингов. Прославившиеся доблестными морскими походами скандинавы брали с собой в плавание кошек, чтобы те контролировали численность грызунов и, почему бы и нет, составляли людям компанию. Некоторые ученые предположили, что именно викинги привезли кошек в Северную Европу, Исландию и на различные острова. Исследование АТО не подтвердило эту мысль. Одним из археологических объектов его исследования стал торговый порт викингов, который в седьмом веке нашей эры располагался на берегу Балтийского моря на территории современной Германии. Обнаружив у кошек из этого поселения ту же аллель, что и у египетских, Аттони предположил, что викинги взяли их на борт где-то в районе Средиземноморья и перевезли домой. Мировые СМИ подхватили эту мысль. «Кошки отправились завоевывать мир вместе с викингами», писал бизнес-инсайдер. Да-да, исследование кошек освещало даже деловое издание. «Кошки расселились по миру с помощью викингов», спрашивал «The Christian Science Monitor». Статьи большие и маленькие появлялись в газетах, журналах и на веб-сайтах по всему миру. Интернет пестрел мемами, где кошки были изображены с рогатыми шлемами на головах, а иногда и на носу корабля в образе героев фильма «Титаник». А я и не знал, что существовали кошки-викинги. Эти слова незадачливого генетика многократно цитировали журналисты. Простим генетика за пробелы в образовании. У викингов кошки были, как, впрочем, и у многих других народов. А вот про кошек-викингов ничего толком не известно. К всевозможным интересным и фантастическим теориям о викингах, которые попадаются на глаза в интернете, да и в научной литературе, стоит относиться скептически – Изображения викингов часто не имеют ничего общего с действительностью. Рогатые шлемы. Их никогда не было, и уж, конечно, никто из кошек их не носил. Примечание. Что? А вы разве не знали? До сих пор не было найдено ни одного рогатого шлема. Это выдумка шведских художников XIX века, которая стала популярной в 1870-х годах благодаря операм Рихарда Вагнера из цикла «Кольцо Нибелунга». И с тех пор является характерной деталью образа викингов. Я тоже узнал об этом, только когда начал изучать тему. Конец примечания. Помня об этом, давайте изучим подробнее, что известно о кошках и викингах. Приверженцы той точки зрения, что викинги почитали кошек, часто ссылаются на образ Фреи, скандинавской богини любви, красоты и плодородия, которая, согласно легенде, путешествовала на колеснице, запряженной двумя котами – Бигулем и Тригулем. Однако недавние исследования говорят о том, что Фрея на самом деле ездила на кабане. а история с котами появилась позже, во времена христианства. Более того, вопреки распространенной в интернете и других источниках информации, котов Фрейи звали вовсе не Бигуль и Тригуль. Эти имена придумала для них Диана Паксон, написавшая в 1984 году фэнтезийный роман «Брессингамен», Настоящие же имена мифических котов, если они вообще существовали, затерялись в тумане времени. Но даже без Фреи понятно, что кошек с викингами связывали такие же непростые отношения, как и с египтянами. Кошек ценили в качестве домашних животных и хоронили вместе с хозяевами – но при этом их приносили в жертву во время религиозных ритуалов и убивали в больших количествах ради шкурок, которыми потом подбивали и отделывали одежду. Последнее подтверждается найденными на многочисленных археологических объектах костями этих животных со следами порезов, оставленных в процессе свежевания. Так, на месте раскопок в Дании была обнаружена яма с останками не менее 70 кошек, возраст которой датируется 1077 годом. Между прочим, часто встречающиеся в документальных фильмах о кошках утверждение, что викинги испытывали особую любовь к рыжим кошкам и помогли им распространиться по всей Европе и за ее пределы, Такая же выдумка, как и их рогатые шлемы. Насколько я могу судить, главный довод заключается в том, что на некоторых островах в северной части Великобритании необычайно много рыжих кошек. Как считают авторы одного из исследований, так получилось, потому что именно таких кошек любили викинги, которые привезли их сюда около тысячи лет назад, когда колонизировали эти земли. Как видно из истории с викингами, многие моменты расселения кошек по миру до сих пор остаются для нас загадкой. Однако Аттони не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно он получил от Европейского Союза крупный грант, который позволит ему использовать современные методы секвенирования генома и собрать более полные генетические данные. В сочетании с дополнительными образцами, которые удалось собрать в Анниру, проект должен существенно прояснить картину происхождения и распространения кошек по миру. Кроме того, Атони решил опробовать новый подход к изучению одомашнивания кошек. Помните о 13 генах, которые, как показал сделанный ранее анализ генома, были задействованы в процессе одомашнивания? Аттони надеется, что целиком изучив геномы древних кошек, сможет определить, где и когда произошли эти генетические изменения. Пройдет немало времени, прежде чем эти данные помогут ответить на вопрос, когда Фелис Сильвестрис Либика превратился в Фелис Катус. Проект стартовал в начале 2021 года. Я надеюсь, что прочитаю о ней в Нью-Йорк Таймс вскоре после выхода этой книги. Как бы то ни было, теперь нам доподлинно известно, что полторы тысячи лет назад домашние кошки распространились почти по всей территории Азии, Европы и Северной Африки. Кошки завоевали мир, но при этом их эволюционный путь к поразительному разнообразию, которое мы наблюдаем сегодня, еще только начинался».